Карденос шел через плато Колорадо и достиг южного края Большого каньона. Испанцы были изумлены и потрясены видом, который открылся под их ногами. Они полагали, что глубина ущелья достигала трех-четырех миль. На самом же деле, этот самый глубокий во всем мире каньон имеет всего лишь... 1800 метров глубины. Три дня они бродили вдоль обрыва, напрасно отыскивая среди отвесных стен спуск, который привел бы их к воде. Карденас вынужден был вернуться обратно и сообщил коронадо о поразительном открытии. Второй разведывательный отряд двинулся из Сиволы на восток. и обнаружил, что за семью городами было еще много других поселков, построенных на склонах гор так же, как Севола. Один из таких поселков в двух днях пути от семи городов стоял близ реки, которая текла на юго-восток и впадала, как оказалось, в большую реку, текущую на юг. До этого же все реки текли в западном направлении. На эту географическую особенность обратил внимание командир второго отряда Харамильо. Все воды, реки и ручьи, докладывал он Коронадо, которые мы встречали до Сиволы и за ней на расстоянии еще двух дней пути, текут к Южному морю, Тихому океану. А начиная отсюда к северному Атлантическому океану. Благодаря этому мы можем точно сказать, что Харамильо открыл водораздел между системами двух великих североамериканских рек — Колорадо, впадающие в Калифорнийский залив, и Рио Гранде-дель-Норте, несущие свои воды в Мексиканский залив. Главный отряд Коронадо выступил на восток и прошел к большой реке Пекос, левый приток Рио-Гранде, через один из проходов между горами сан гре кристо южный участок скалистых гор, и горами Сакраменто. На Пекосе отряд остановился на зимовку. На реке Пекос перед конкистадорами возник новый мираж — Страна Кивира. В приречном селении солдаты встретили флоридского индейца-раба. Он был захвачен в плен индейцами центральной равнины, переходил от одного племени к другому, пока, наконец, не оказался в тысячах километров от своей родины. Он заслужил доверие испанцев, так как оказался толковым и надежным проводником, Идеец сообщил что к востоку от того места где находился испанский отряд течет огромная река шириной в две мили что там водится рыбы величиной с доброго коня что берега реки густо населены что по реке плавают большие челны в которых у каждого борта сидят по двадцати гребцов если считать что речь шла о Миссисипи, то в этой части рассказа мало преувеличений, даже огромные рыбы не внушают сомнений. Но и заманчивого для конкистадоров было мало. Их внимание привлекала вторая часть рассказа. Флоридец сообщил, что у этой гигантской реки находится страна кивира, что местные верховные вождь. проводит свой полуденный отдых под ветвями огромного дерева увешенного золотыми колокольчиками и дремлет под их тихий перезвон что жители кивиры пользуются только золотой и серебряной утварью а на носах их челнов большие золотые орлы рассказчик добавлял что верховные вождь кивиры и ему подарил золотые вещи, которые лишь недавно у него отнял местный вождь. К вождю был немедленно отправлен отряд с приказом вернуть вещи, но в селениях не нашлось и следа золота, а жители назвали флоридского индейца бессовестным лжецом. Вождя все же заковали в цепи и привели коронаду. Он приказал бросить его в тюрьму. Тогда восстали все окрестные индейцы и всю зиму тревожили своими набегами испанцев. Весной 1541 года Коронадо, счастью своих солдат, начал поход на Кевиру. По сохранившимся документам можно лишь предположительно установить его путь. По одной версии, Коронадо, перейдя реку Пекос, двигался в северо-восточном направлении. По другой версии, он шел за рекой Пико сначала в южном направлении, обогнул с юга плато Лияно-Эстакадо, достиг верховьев реки Барасос, впадающей в Мексиканский залив, и повернул прямо на север. Он шел, куда указывала стрелка компаса, пересекая малые и большие реки текущая на восток, правые притоки Миссисипи, верховья ред ривер канэ и Северный канэ Уже в начале своего пути на север отряд коронадо вступил в безбрежные прерии. Здесь испанцы впервые увидели огромные стада бизонов. Через десять дней после того, как они перешли реку Пикос, Они наткнулись на поселение людей, живших наподобие арабов. в Последние два дня пути испанцы все время видели коров, а теперь узнали, что обнаруженные ими племена жили в палатках, сделанных из дубленной кожи этих коров, что они все время передвигались вслед за стадами этих животных, а когда нуждались в пище, забивали их. Совершая короткие дневные переходы, испанцы шли в полосе прерий целый месяц и достигли в день Петра и Павла 29 июня 1541 года реки, которую и назвали в честь этих святых Сан-Педро и Сан-Пабло. По-видимому, это был Арканзас. правый приток Миссисипи, в устье которого уже побывали солдаты Эрнандо Сото. В четырех милях пути к северу за рекой испанцы снова встретили индейцев охотников По расчетам коронадо он был уже в стране Кевири. Участники похода описывали Кевиру как невысокую, изрезанную полноводными реками, свежую, зеленую, роскошную страну, лучше которой не найти ни в Испании, ни во Франции, ни в Италии. Они утверждали, что страна эта пригодна для произрастания всех культур, что иногда близ ручьев они находили довольно вкусный дикий виноград. В письме Коронада к королю Карлу I прямо указано, что он дошел до большой реки Теокореа, Несомненно, он пересек реку Канзас, а, может быть, двигаясь дальше в северо-восточном направлении, проник и в долину Миссури. Страна была хороша, но местные индейцы не имели никаких ценных вещей, даже вожди носили медные украшения. Приближалась осень, и коронада повернул назад, боясь северной зимы. Обратный путь к реке Пекос продолжался сорок дней. коронадо повел свой отряд в юго-западном направлении, другой дорогой, через местности, которые оказались более безлюдными. коронадо верил еще в существование страны золота кивиры Он хотел весной 1542 года повторить поход. надеясь продвинуться дальше вглубь открытой им огромной страны и дойти до Кивиры. Но болезнь из-за несчастного случая во время турнира заставила Коронада отказаться от дальнейших поисков. Через Всеволу он вернулся со своим отрядом в Кульякан. По одной версии, он умер через несколько дней после возвращения, по другой — Впал в немилость из-за неудачного похода и был отрешен от должности. Авторы книги «Испанские исследователи на юге Соединенных Штатов Америки» 1925-й Ходж Илью писали, «Экспедиция коронадо имела чрезвычайно большое значение с географической точки зрения». поскольку в сочетании с экспедицией Де Сото она дала миру возможность заглянуть в огромную внутреннюю область северного континента и создала основу для его картографирования. Благодаря ей удалось узнать о существовании оседлых племен Пуэбло на юго-западе нынешних Соединенных Штатов Америки, о промышляющих охотой племенах Великой Равнины. о большом каньоне реки колорадо о ее нижнем течении о громадных стадах бизонов и о том как глубоко и всесторонне зависит от них все хозяйство охотников индейцев в погоне за фантастическими городами и странами отряды коронадо прошли несколько тысяч километров внутри материка который оказался гораздо больше чем кто-либо тогда предполагал. Открыты были на протяжении многих сотен километров новые берега на западе, полоса низменностей вдоль этих берегов, гигантские сухие плоскогорья и высокие южные отроги скалистых гор, величайший в мире каньон, большая часть плато Прерий, огромные реки, текущие в разных направлениях, Колорадо, с его притоком Хиллой, Рио-Гранде-дель-Норте, с притоком Пекос, Арканзас, Канзас и, возможно, Миссури, необъятные прерии, которые простирались от подножия скалистых гор до Миссисипи. коронадо не дошел до нее, двигаясь с запада на восток, но почти в то же время, двигаясь в обратном направлении с востока на запад, и, пересекая южные лесные районы, достиг отряд «Эрнадо де Сото».